Глава 26. Барбекю. «Ты перестарался». «Прости. Инструктор был очень зол на меня». «На самом деле нет. В реальности мы устроили барбекю вне площадки проведения вечеринки. Вообще я должен быть внутри, но меня выгнали в качестве наказания после вчерашних событий. К сожалению, детей, получивших такое же обращение, что я тоже выгнали на мороз». «Я всё же думаю, она того стоило». А эти лица, когда они пришли в себя, просто шедевр! Даже если бы мы сейчас были внутри, их обращение к нам не сильно бы изменилось. Все все равно наслаждались барбекю, хотя набор вышел нам дешево. Ну, это все же лучшее наказание, которое, я думал, ждет меня от инструктора. Курт жарит мясо. Прости, немного подгорело. Он передал мне шампур с мясом и овощами. Не хочу перец, ненавижу его. «Плохо быть придирчивым!» «Зеленый перец в водениях Виконта горчит!» «Просто ужасно!» Инструктор рассмеялся. «Ладно, много чего произошло, но лучше относиться к этому с улыбкой!» «Я полностью согласен с его мнением!» Площадка вечеринки. Поскольку его пригласили, Томас из компании Хенфри искал Лиама, когда закончил с приветствиями. «Нигде не вижу орда Лиама!» Не в военную форму, Подошла и обратилась к нему. «Томас, не видели у Орда Лиама?» «Нет. Может, опаздывает?» Умотал головой Томас, выглядевший в спешке Ниас. Ниас тоже задумалась. Не из тех, кто теряет счет времени. Неужели что-то стряслось?» «Вы и правда собираетесь обсуждать дело в такой событие?» Ниас обратил взор в сторону напыщенного смеха, который становился все громче. Там она увидела изящно появившуюся Евлизию в платье. «Но надо же, не знала, что седьмая рожайная фабрика отправит представителя. Так ты тоже здесь». Между двумя вспыхнули искры, но Евлизия отвернулась первой. «А если честно, изи, чтобы поблагодарить графа Банфилда за недавнее приобретение крупной партии мобильных рыцарей». А раз уж выдавать возможность, то подумал заодно предложить ему линкор класса «Крепость». Волнение Ниас возросло после услышанного. С, -с, -с, с чего это вдруг ты пытаешься продать ему «Крепость»? Мы недавно анонсировали новую модель, так что рассказываем о ней всем потенциальным покупателям, не только ему. Искры вспыхнули с новой силой между двумя девушками, планировавшими продать свои продукты Лиаму. Томас отвернулся от них. «Тяжело, Орду ляма и все же, где он?» Томас, Ниас и Эвлизия, не только эти трое, ради этого шанса приглашением воспользовались еще много людей. Большая часть присутствующих в зале искала Лиама. В этот момент на площадке раздался голос Рэндольфа. «Хочу поблагодарить всех вас за то, что прибыли на нашу вечеринку. На этот раз...» Первым делом простое приветствие – За которым последует объявление помолвки его дочери, однако ее партнер оказался необычным. Моя дочь Катерина выйдет замуж за Питера из дома пятаков. Был представлен дом пятаков. Ниа в соответствии с атмосферой, но понимающие люди вроде Томаса были ошеломлены. Мальчик прибыл для обучения, но в итоге оказался помолвлен с дочерью Уорда как романтично! Нет, это же что? Он не мог понять. «Зачем разулем связь с пятаками? Сколько бы я ни думал, никогда бы не стал связываться с ними узами брака». Томас, узнавшему о внутренних делах пятаков, вся эта ситуация оказалась странной. влизия подумала о том же. «Дом пятаков? Он о том самом доме пятаков?» «Полагаю, что так. Уверен, речь идет о наследнике дома пятаков». Над площадкой возникла проекция Питера и Катерины. Евлизия... Неверующая наблюдала за этим. «Нам пятаков, что обнаружил недавно огромный залежи редких металлов?» Томас помотал головой. Дом Розелли специализировался в добыче минералов и их переработке. Если бы в водениях пятаков были такие, Томас еще как-то мог бы понять смысл этой помовки. Такая возможность существует, но... На эту тему не поступало никаких новостей. «Ни о чем подобном не слышал». «Думаю, они провели различные исследования в отношении поступивших детей, поэтому не понимаю, о чем думает Викон Дрозель с этой помовкой». Множество гостей тоже недоумевали о происходящем. Ниас подметил окружающую атмосферу и... «Прошу прощения, вы случайно не знаете, где находится Орд Лиам?» Троица отчаянно ждала информацию о Лиаме. Поэтому вслушивалась в рассказ только что пойманного официанта. Им был еще один ребенок, проходивший здесь обучением. «Хотите знать, где Лиам?» ха, -ха, ха Вчера он побил всех обладателей особого обращения и высмеял их, поэтому век он вышвырнул его с вечеринки». Официант проходил обучение вместе с Лиамом. «Вот это Лиам задал жару!» ха -ха. Рассмеялся он. Томас тут же побледнел. «Он прогнал орда Лиама?» Лиам являлся благодетелем для компании Хенфри. Более того, Томас эксклюзивный поставщик дома Банфилдов. У него закружилась голова. Ниа схватила его за плечо. Скорее отведи нас к нему! А, конечно, мне не сложно, но. Эвлизия уже кому-то звонила. Тем временем Томас побежал наружу, узнав о месте от официанта. Уарт Лиам! Посреди барбекю ко мне подбежал Томас. Уорд Лиам! Я сложил не единый перец на тарелку и передал ее Томасу. «Давно не виделись, Томас? Так ты тоже здесь? На, вот поешь!» Курт позади бормотал. «Леам, ты ужасен!» «Но для злого такие поступки вполне естественны, поэтому не вижу в этом ничего плохого!» «Спасибо! Горка! Постойте, я здесь не за этим! Что все это значит, лорд Леам? Почему вас выгнали наружу?» Вот шум то поднял. На меня разозлился Виконт. Но тут не о чем волноваться, мы все равно не ладили. Реально, прилететь на обучение к такому серьезному и ворду – полный провал. Тому полегчало. Неужели он подумал, что я могу превратиться в богодетельного человека? А все же таки – мой тягой. Нет, злой торговец. Я подам жалобу Виконту. Идемте внутрь. Не хочу. В чем смысл теперь жаловаться? Лучше сообрази нам чего-нибудь поесть. О, и про напитки не забудь. Томас тут же принялся звонить на свой корабль. Прошу прощения, но мне особо нечего предложить в качестве подарка. Что, до алкоголя пойдут ли самые дорогие бренды? Ну, у меня все еще хорошее настроение после вчерашних событий. На этот раз просто заплачу ему. Томас, неси все, что может потянуть на подарок. О, а алкоголь передай людям, которые заботились обо мне. Только самый лучший, разумеется. Я плачу. Даже если покрою все расходы, мой банковский счет ничуть не изменится. Сколько же я накопил? Сию же секунду! Когда Томус ушел звонить подчиненным, с площадки, повалил еще больше людей. Курт был немного в недоумении. А? Уже конец? Вроде же только началось. Может, перерыв или проблема какая возникла? Пока я размышлял над этим, ко мне подбежали запыхавшиеся Ниас и Евлизия. Лиам, давно не виделись. Можете купить у нас линкор крепость! Я одарил пытавшуюся сходу что-то продать мне не с холодным взглядом. И Эвлизия вытерла пот с изумленным выражением на лице. «Ты серьезно говоришь о деле, даже не поприветствовавшись как следует? Миорд, почему бы вам не проигнорировать эту хамку из седьмой фабрики и не поговорить со мной? Я хотел рассказать вам о нашем новом линкоре класса «Крепость». В отличие от устаревшей версии седьмой фабрики, наша передовая...» Она же ведет себя точно так же. Я с изумлением посмотрел на одету в платье Евлизию. Она заубалась, заметив мой взгляд. «Неинтересно». Она напоминала мне о бывшей жене, которая всегда наряжалась и делала макияж, когда собиралась изменять. Иначе говоря, 0 баллов. «А?» Евлизию, кажется, удивила моя реакция. Ниас рассмеялась над ней. «Ну надо же!» Договорив, она принялась расстегивать верхние пуговицы пиджака. «Думаю, она это от беготни, а не чтобы соблазнить меня». Отплотая ее рубашка, промокла, из-за чего я краем глаза увидел на ней спортивный бюстгальтер. Заметив мой взгляд, она нервно рассмеялась и смущенно прикрылась. «Нет, я ношу его не потому, что мне урезали зарплату из-за низких продаж. Точно, я ношу его просто из-за того, что пытаюсь следить за здоровьем». Я подошел к отчаянно, пытавшейся оправдаться не ас, и... «Сколько?» За сколько ты продаешь судно класса крепость? Вы купите его? Полагаю, тут ничего не поделаешь. Давай сюда контракт. Все? Может, еще купите эсминцев и крейсеров? Может, они не самые новые? Но я дам хорошую скидку. Чтобы ты без меня делала, а? Ладно, три сотни. Не должны повредить. Ниос разрыдалась от переполняемой радости, а с каждым ее движением я видел сексопильное белье под рубашкой. Как раз в моем вкусе. Раз мне показали кое-что приятное, я решил помочь ей купить эту крепость. И в Лидия в спешке схватила меня за руку. Прошу, постойте, почему? Вы же даже не видели характеристик. Так ты тоже разочаровывающая женщина. Или таких только нанимают в оружейной фабрике. После этого ко мне начали подходить представители других оружейных фабрик и торговых домов. Орд это наша первая встреча! «Ортлям, пожалуйста, проверьте наш ассортимент!» «Ортлям, вы вам только скажите, и я с радостью предоставлю вам!» Я не заметил, как сформировалась длинная очередь. Рэндолев был ошеломлен. Большинство гостей покинули площадку. Осталось меньше третье. Быстро опусевший зал был удивительным зрелищем. Оставшиеся гости с недоумевающими лицами тоже, кажется, не могли понять, что произошло. «Что все это значит?» «Какого черта произошло?» Пока он размышлял над этим и уже собирался отдать приказ на расследование, поступил доклад от одного из подчиненных. «Лорд Рэндальф, на улице, снаружи!» «Что там?» Когда он выбежал наружу, его встретил вид. Барбекю. Рэндальф предположил, что провинившиеся дети что-то выкинули, чтобы переманить гостей. И посреди всего этого был Лиам. «Что это значит?» Почему все собрались вокруг сына Дома Банфеодов? Люди существа очень честные. Если аристократ, которому они служат, некомпетентен, они быстро бросят его. Однако так же быстро они собираются вокруг тех, кто достоин этого. Не один или два человека. На связь с Лиамом пытались все торговцы. Сейчас же проверьте Дом Банфеодов. Но, Милорд, мы уже проводили расследование. Мне повторить? Пошел! Космопорт во владениях дома Розеля прибыл от Банфилдов и находился в ожидании. В порту приземлился шатау который заберет Лиама. Теа была назначена следить за всем. Сейчас она говорила с представителем космопорта. Можем мы получить разрешение на использование красного ковра? Из-за определенной политики, к сожалению, вынужден попросить вас воздержаться от этого. Но я могу попросить разрешение на воссоздание атмосферы при помощи голограммы. «А я говорю, что это слишком просто. Мой лор достоин большего после целых трех лет обучения». Рыцари и солдаты, стоявшие в строю, уже были на грани из-за возросшего напряжения. «Мы пышно приняли его по прибытию, разве этого недостаточно? Кстати, должен сказать, дом пятаков действительно поразителен. Даже сам Викон был впечатлён выразил желание встретиться с вами, а?» те почти тут же схватила представителя за шею и приподняла его в воздух, тихонько при этом говоря. «Не можете даже отличить герб Дома Лорда Банфилда? С кем, черт возьми, викон он смеет нас сравнивать?» Рыцари и солдаты Розеля начали собираться, а кандидаты в рыцари Банфилдов повытаскивали оружие. Те поднесла представителя поближе. «Запомните раз и навсегда, мы гордый фот Банфилдов, и мы не прощаем ошибок, я еще подам жалобу позже». «Отпустите!» «Для этого уже поздно!» Когда Тио убнулась, протянувшись к рукояти меча, двери лифта космопорта внезапно открылись. «А, так меня забираете вы?» Напряженная атмосфера, казалось, замерла с раздавшимся голосом Питера. Питер повернулся, чтобы посмотреть на Тию. «О, новый рыцарь, а ты довольно красива. Отлично станешь моим личным сопровождением. Я готов отправиться домой» отпустил представителя ранее того на пол. Космопорт. Мы с Куртом сидели на скамье и ждали транспорта, смотря проекцию видео в воздухе. Там показывали последнюю серию сериала, которую снимали во владениях Виконта. Во время показа титров... Не похоже, что они торопятся. Вздохнул я. Я рад, что смог досмотреть интересный сериал, но мне не нравится, что они заставляют своего хозяина ждать. Когда я ощутил прилив раздражения, дверь лифта открылась и оттуда выскочила те Она практически вылетела и прокатилась по полу, остановившись передо мной в позе покорности. Получилось довольно забавно. По -по «Попрошу глубочайшие извинения, лорд Лиам, представитель космопорта по ошибке, увел нас в другое место. Прошу простите меня!» Пока она заикалась со своими оправданиями, я щелкнул ее по обу. «Не нужны мне твои отговорки». То, что я ждал, никуда не делось. Те сделал выражение, как будто бы наступил конец света, но думаю, она немного переигрывает. Она должна быть очень талантливой, но по виду и не скажешь. И почему вокруг меня собираются только девушки, у которых не все в порядке с головой? Поняла! Я засужу прощения своей головой! Она вытянула меч и приставила его к шее. У нее действительно не все в порядке с головой. Хватит тупить! Просто возьми сумки, я домой хочу. Когда я передал ей багаж, тия разрыдалась. Вы, вы правда пощадите меня? Накажу тебя как следует во время путешествия. Курт, хочешь, она и твои понесет? Лиам, не заставляй девушку таскать сумки за тебя, ответил Курт. Не волнуйся, это ее наказание за мое ожидание. Что ж, идем. На чем летим? те ответила, выпрямив спину. Хотя почему не вдруг щеки покраснели? Есть! Вы полетите на флагмане Вар! Вар – флагман, построенный третьей оружейной фабрикой. Медленно приближался к порту. Он действительно огромный с этого ракурса. Дабы соответствовать его размеру, характеристики функционирования тоже подтянули. Ого, какой огромный! Это и есть линкор суперкласса! Даже Курт выглядел заинтересованным. Но он все же парень. У него в крови заложена любовь к линкорам и гуманоидным доспехам. А ты чего не купишь такой? Не могу, даже если захочу. Думаю, лучше купить эсминец или крейсер, учитывая расходы на обслуживание. Кстати говоря, я же недавно купил их целую кучу униаз. Учитывая мои военные планы, они мне не нужны. Купил чисто по прихоти. Я стал жертвой импульсивной покупки. Однако я не мог не восхититься простоте покупки линкора в этой вселенной. В таком случае, не хочешь мои лишние? Когда я покупаю что-нибудь сам, а маги сердится и ругает меня со сломами, военные планы снова сбиты. Так что просто спихнем их к курту. Нет, все в порядке, спасибо. При должном обслуживании можно использовать и старые корабли. И я доволен имеющимся количеством. Пусть их и немного. А? Он и правда не против пользоваться поддержанным товаром? Те. Мне оставили головы на плечах, несмотря на все мои прегрешения. Брайан. Кандидатка на дурность нашего первого рыцаря опасная личность, которая, не раздумывая, готова обезглавить себя. Больно даже подумать об этом.